Глава седьмая. «Эм, простите, вряд ли у нас есть что-то для вас». Продавец-консультант посмотрел на меня, большого такого, и приуныло. Но, взглянув на Костю, вся расцвела, покраснела и тяжело задышала. Этот сердцеед заставляет женщин желать его лишь одним своим существованием. «Жаль, пойдем дальше искать». Блондин посмотрел на меня, я пожал плечами. Но нас вдруг схватили за руки. «Найдем!» Глаза девушки горели пламенем и решительностью, а мне вдруг стало жалко Костю. Он пока этого не подозревает, но и человек бывал, и знаю, что человек с таким взглядом может горы свернуть. Магазин этот являлся дорогим и брендовым, так что клиентов здесь было мало, а персонал эффективный и эффективный. Сперва нас выслушали и... Костю утащили. Сразу две девушки. Весьма... <связано> хорошенькие. Меня же усадили на диван, налили кофе, дали печенье и попросили подождать. Некоторое время спустя примчалась женщина с рулеткой. Ладно, не рулеткой, а тряпичной линейкой. Измерила и умчалась. Потом начали прибегать люди и приносить одежду. Правда, мерить мне пришлось прямо так же странно. А еще музыку погромче сделали. Во всяком случае, сервис мне нравится. Сколько дорогих магазинов посещал даже аристократов. но ну, такое впервые. Мне и обувь подобрали, хорошую и по размеру, зеркало принесли и не забывали подливать кофе и вкусняшки несли самые разные. <звы> Сервис. Разве что девушки периодически менялись и выглядели немного потрепанными. Ну, там одежда мятая, волосы немного взъерошенные, видимо, бегают, чтобы удовлетворить дорогого гостя. А я и не сильно привередничал. Мне нужны спортивные костюмы, обувь на все случаи жизни, включая резиновые сапоги, рубашки штук десять, брюки, джинсы. Из-за того, что я постоянно рос, вся моя одежда очень быстро становилась мне маленькой. Бывало, что купленная в январе одежда в июне уже не нализала. Но рост мой, к счастью, остановился. Не хотелось бы мне быть двух с половиной метровым гигантом. Даже два метра, пять сантиметров – это огромные неудобства по жизни». Благо, из-за влияния магии среди магов немало высоких людей. И лишь благодаря этому сейчас я могу купить одежду. Мои покупки стремительно росли. И уже скопилась целая гора. Однако, тут есть доставка. И я ее, конечно же, воспользовался. А как только я все оплатил, до дивана доковылял измученный Костя. «А ты чего без покупок? Тут такой сервис офигенный. Я себе все купил. Просто сидя на диване». «Иди в сраку». Он простонал и рухнул на диван, тяжело дыша. «Ваши покупки доставят в университет», сообщила подошедшая девушка-продавец. Макияж у нее потек, да и сама выглядела. «Ха, кажется, понял. Похоже, Костю поймали женщины и вытворяли с ним разные приятности». «Так как? Полежишь еще или пойдем дальше?» «Я уже все купил», простонал он. «Ладно, не теряйся». СМС скинь, если, к примеру, в кафешку зайдешь. Там соберемся. Оставив страдальца одного, направился в одно важное место. магазин компьютерных игр. Правда, его еще найти нужно. Ну, вообще странно. На Константина как-то неадекватно реагируют некоторые женщины. В университете все более-менее нормально, а в городе все шею сворачивают. А это из-за магии, объяснил демон, что появился на моем плече. Пока не разобрался, в чем дело, но от него исходит магический аромат, что-то вроде любовного зелья. А он знает об этом? Похоже, что нет. Хм, тогда понятно. Магов таким не взять, а простолюдинки текут. В пошлом смысле слова. Ха -ха. с ним выгодно ходить по магазинам. Лишь бы я не ушел и не забрал Костю, мне устроили королевский сервис. Но не такой, как твоему другу. Смеялся демон. «Ой, да мне и не хотелось бы такого. Какой в этом смысл?» «О, наш мальчик повзрослел и понял всю прелесть охоты за женским сердечком». Демон продолжил смеяться. А я перестал болтать сам с собой. Люди уже с недоумением смотрят на меня. Гуляя по магазину, диву давался, Чего только здесь не продают. Но оно и понятно, ведь здесь университет рядом, а значит, много богатеньких студентов. Вот и понаделали кучу дорогих» и интересных магазинов. Ха, а ведь еще недавно я и о сахаре мог мечтать. Теперь же могу легко потратить сотни тысяч в одном лишь магазине. Продажа маннокристаллов – штука выгодная. Ну, и я молчу про те деньги, что накопил, работая в казино. Так что я про деньгах. А еще куча родов мне должны огромные суммы денег. Про имущество и землю я молчу. Почти все, что севернее Екатеринбурга, уже утеряно или брошено. Впрочем, у меня есть еще имущество в других городах. Ладно, мне бы для начала пережить первую атаку. Уверен, сейчас аристократы будут жопу рвать, дабы убить меня. Но при этом не спалиться. Убийство студента Императорского университета это немалый урон имиджу императора. А он у нас такое хм, не прощает. Так что действовать сами они не станут. Найдут наемников или террористов. Могут устроить взрыв такси или теракт. ТРК. А еще снайперы. Не расслабиться, блин. Приходится ожидать подставу практически отовсюду. Вот был бы у меня магический барьер, срал бы я на эти ваши пули и бомбы. «Руки убери, урод!» — услышал я женский крик и зуб даю это голос Вике. Мчусь на голос и прибегаю к магазину женской одежды, а там высокий парень с двумя шестерками позади и Вика, чью шляпку пытаются содрать к тебя манерам не учили, а еще ротик тебя грязный, пригрезный Нужно с мылом помыть. Ха-ха!» Смеялся аристократ, ощущая превосходство над маленькой девушкой. А шестерки поддакивали и всячески возвышали парня. Вот никогда не понимал этой теги аристократов собираться в тройки. Альфа и двое миньонов, ну или шакалов. Такие ради того, чтобы шархан их похвалил, готовы и погавкать, и даже укусить. «Уж не ты ли будешь ей рот мыть? И убери руки!» — подал я голос, подходя к ним. Шакалы сразу же немного вжали голову в плечи. Такие боятся более сильных и крупных. А вот их шерхан наоборот, напыжился. «Твоя малявка! Она оскорбила меня!» — заявил тот, стреляя в меня взглядом. Тут же оживились его шакалы. «Да-да, графа назвала уродом!» — почти синхронно прогавкали парни. Оба плотные, сальные, глаза крохотные. Похоже, братья, как минимум, ха, по разуму. «Почему бы и не назвать уродом мудака, который сексуально домогается до студентки МГУ? Граф-извращенец!» Громко произнес я, указывая на него рукой. «Сперва шляпку снимаешь с девушки, а потом платье дали Что, нижнее белье?» «Студентку?» Он с недоумением уставился на девушку. «А та вырвалась и спряталась за мной». Применять магию она, как я понял, не решилась. Видимо, побоялась последствий. Вика вроде местная. «Студентку, студентку!» Похлопал я мелкую по плечу. «Но даже если бы она была ребенком, это даже хуже. Издеваться над детьми. Ты вообще мужик или храбрости хватает обижать лишь женщин и детей?» «Я не издевался!» Выкрикнул тот. А вокруг уже народ собирался. Включая студентов МГУ. «Это мой магазин!» И в него в головных уборах нельзя, это неприлично. Хорошо, покажи, где написано, что нельзя. Мой вопрос заставил его замереть, потому что это лишь в простолюдинских магазинах вешают таблички или рисуют. Мол, собачка зачеркнутая, мороженое, фотоаппараты и прочее. У аристократов все на уровне общественной совести. Это когда ты думаешь, а не зачмырят ли меня другие аристократы, если я сделаю так-то или так-то? «Значит, нигде? Тогда, может, ты представился владельцем магазина, прежде чем предъявить претензии?» «Нет? Получается, ты просто хуй с горы, который напал на девушку и издевался над ней?» «Как у тебя вообще рука поднялась на это милое создание?» «Да-да, мне тоже интересно!» — вмешался кто-то из студентов. «Отлично, толпа на моей стране и народу уже очень даже немало». «Аристократам бесполезно бить мордой, это лишь сделает их врагами. А толку никакого. А вот тут общественное унижение — это смертельная рана. Пятно на репутации, которое очень тяжело смыть». «Я...» — начал он что-то мямлить под нападками народа. «А студентов здесь собралось немало, да и не только они. Но взрослые в дела молодежи стараются не вмешиваться». «Мне было страшно. Трое высоких парней набросились на меня». Вика опустила голову и говорила плаксивым голосом. Кузьменко, давно хотел тебя рожно бить! В понедельник после уроков встречаемся на дуэльной арене. Не придешь, буду всем говорить, что ты мразь, обижающая маленьких девочек! заявил один из студентов. А я запомнил, значит, граф Кузьменко. Торгаши и, скорее всего, из новых аристократов. Парни загнобили. Студенты засмеялись, поддевали, а тут пытался оправдаться. Я же взял Вику за руку, повел ее прочь. «Не, можно было бы развести Кузьменко, мол, в качестве извинений пусть девушка купит все, что хочет. Но разве это копье стоит того, что теперь целый графский рот в обидчиках? А если бы мы приняли извинения вещами, то, считай, извинения приняты, и никто ничего не должен». «Да-да, у аристократов все сложно». «Спасибо». Вика подняла голову и благодарно улыбалась. В ответ показал ей большой палец. «Добил ты его прям знатно». «Красавец». «Почему не красавица?» – хмыкнула она. «Потому что красавец означает другое, высшую степень признания». Вика звонко рассмеялась. Аж платок достала из сумочки. Видимо, слезы потекли от смеха. «И тебе не интересно, что под шляпкой?» «У меня подруга есть. Не знаю, где она сейчас, но уверен, что у нее все хорошо. Она пробивная. В детстве она очень болела. Из-за этого не росла, умирала». Да и волосы выпали. Энтропия была заражена. «Это не энтропия», — пробормотала она. «Знаю, скорее всего, что-то связанное с магией. Вероятно, как ожоги у магов огня, когда те только учатся владеть стихией». «Почти». «Значит, выздоровеешь. Но тебе бы магические каналы прочистить. Думаю, они забились». Вика остановилась и посмотрела на меня так, будто я и рептилоид какой-то. «Что?» «Ты чего такой умный, а?» Она с шоком уставилась на меня. А вот это уже было обидно. Эй, это моя фраза. Топнула она ногой, посмотрела на меня, и мы рассмеялись. Да чего же ты противный тип? Пошли давай, а то мне уже страшно за Макса. А за Костю нет? Мы пошли дальше. А она ухмыльнулась. Чего его жалеть? Он взрослый мальчик. А вот Макс может легко влипнуть в неприятности. Как ты? Я редко влипаю в неприятности. Опустила она голову. «Да? Сегодня, вчера, позавчера. Редко говоришь?» «Позавчера ничего не было. Было по -поза позавчера. Да и вообще все проблемы начались из-за тебя. Ткнули меня тонким пальцем. Ха! Шкура моя непробиваема!» «Что, не будешь отрицать?» «А что отрицать? Я привлекаю проблемы, как мед пчел». Улыбнулся ей и указал на магазин. «А вот он. Игры? Ну, давай заглянем на минутку». Сказала она, но в миг пролетел час. «Да хрень, Dark Souls 3!» Заявила мелкая. «Мы его три года проходить будем, это задротство. Давай лучше пятнадцатую финалку». «Женщина, да что ты понимаешь?» В общем, мы за каждую игру ругались. Но вдруг зазвонил телефон. Костя интересовался, где мы потерялись. «Ладно, берем обе, а уже дом решим. Настоял я на своем». «Идет». Прочала она и метнула меня молнию из глаз, да и внимания привлекали очень много. «Мам, мама, а не братик и сестренка или папа с дочкой?» Услышали мы голос маленького мальчика. Тот указывал на нас пальцем. «Нет, Дань, похоже, это муж и жена». Женщина поспешила увести сына, а мы с Викой посмотрели друг на друга и едва не заржали в голос. Затем поспешили к кассе, где оплатили все покупки и покинули магазин. «Слышь, жена, тебе вроде в шмоточной нужно!» Кинул я на мелкую и насмешливый взгляд. «Ага», — смеялся она. «Что? Поможешь мне белье выбрать?» «А ты носишь белье?» «Ну, ты же носишь трусы». «А, ну тогда вот тебе мой совет. Покупай те, которые на тебя налезают. И тебе удобно. И не покупай те, которые не налезают». Показал ей большой палец и улыбнулся. «Спасибо, Кэп». Она тоже показала большой палец. И вот мы пришли в магазин женского нижнего белья. Посмотрел я на это и покачал головой. Тяжело тебе будет что-то подобрать. Жизнь вообще штука тяжелая. Вздохнула она, и мы начали искать. Ну, пока я не нашел продавца-консультанта. В общем, голяк. Как и в следующем. Ладно, пошли в детский. И мы пошли в детский магазин. Но войти Вик не смогла. Не хватило силы воли. Слушай, у меня есть гениальная идея. Похлопав девушку по плечу, схватил телефон и вызвал Костю. Тот пришел весьма быстро. «В смысле магазин? Ты же сказал, дело жизни и смерти!» Возмущался тот, когда я указал на самый большой и дорогой магазин женской одежды и нижнего белья. «Без твоей помощи Вике придется идти в детский магазин», — покачал я головой. Парень обреченно вздохнул, и мы вошли в магазин, а там началась магия. Продавщицы слетелись, как мухи на говно. Кружили, жужжали его чудо. Сперва костью тащили в подсобку, где, мол, покажем. А полчаса спустя он вернулся к нам с добычей. Аж целая стопка женских труселей разных форм и прозрачности. Также несколько блузок, платьишек и даже штанов. «Мой герой!» Вика одарила его поцелуем в щеку, а тот лишь что-то простонал. Рассмеявшись, девушка умчалась на кассу. Взяла она вообще все, что принес Костя. У парня глаз алмаз и вкус хороший. «За твою жертву вечером угощу вкусняшкой», — подмигнула ему, и тот аж немного оживился. Вика вскоре вернулась, и мы пошли искать Макса. А тот ожидал нас у бронзового цирюльника. Единственный, кто сегодня не влип в проблемы. Далее мы отобедали в ресторане, сходили в кино на фантастические антропические твари, где они обитают, наелись мороженого и пошли в секс-шоп. «Да, вот этот маленький». Макс указал на маленькую штучку в упаковке, и женщина-продавец кинула взгляд на Вику, улыбнувшись, принесла товар. «Макс, зачем тебе вибратор?» — поинтересовался я. «Как зачем? Для игрового контроллера. Проще вибратор разобрать, чем новый сделать», — ответил парень с невозмутимым видом. «А, понятно». Кинул взгляд на Вику и посмотрел, на что она смотрит, и не слабо так удивился. «Если хочешь самоубиться, то это самое то». Она с недоумением посмотрела на меня, а потом на огромный, с полметра, так, резиновый... Да еще серьезная такая. «Просто интересно, можно ли им забить человека насмерть? Вот сколько он весит?» «Можно, весит много. Очень прочные и упругий, хоть Троп, убивай!» Смеялась продавщица. «Ох, это же идеальное оружие для полного морального унижения противника» осознал я, дать резиновым хреном по морде аристократа. Ха -ха. Восторг! Вика заржала. Был один шутник, он покупал миниатюрные дилды и бросал людям в лицо, выкрикивая различные оскорбления. Типа, смотри, у меня точная копия твоего члена. Его вызывали на дуэль, а он их побеждал, рассказала нам продавщица. Зачем он это делал? недоумевала Вика, да и я тоже. Ему оплатили за это, мол, чтобы он наказал обидчика. Сразу же ответила женщина и вздохнула. Видимо, отличный был клиент. А знаешь что? Я куплю его. Указал я на огромный резиновый каратель аристократов. Вик выпучила глаза, кость подавился, а женщина с интересом уставилась на меня. Чувствую, скоро меня будут часто вызывать на дуэль. Мне ведь нужно оружие. Дим, я всем буду говорить, что мы не знакомы. Заявила девушка и отшагнула от меня, но потом рассмеялась. «Ладно, шучу. Ты у нас без магии, так что оружие тебе э, разрешат, практически любое. Главное, не огнестрел». «Девушка, а смотри, что у меня есть». Продавщица достала миниатюрный набор одежды. «Чулки, кожное белье, плеть». «Не, мне этого не нужно. Я мак крови, могу ткнуть мужика пальцем, и у него отключится один мозг и пробудется другой». Заулыбалась та. «Ну, смотрите сами. Одно дело магия, другая женское очарование и немного декора». Женщина призадумалась и принесла здоровенную плеть. «Не желаете купить? Наказывать дуэлянтов?» Я рассмеялся и, конечно же, ха -ха, Купил! Ну, -ха, ха Это будет эпично и дико позорно! Но в основном для аристократов. Бить по их гордости – это даже эффективнее, чем по яйцам». «А не хотите набор темного карателя?» улыбалась она, показывая полностью черный латексный костюм с маской. И я бы купил, но это уже явный перебор, так что отказался. А это почуяло выгодного покупателя и продолжило подсовывать товары. И... А, я купил несколько наручников, самые настоящие к слову, просто в розовой обертке. Эта штука всяк пригодится. Ну, еще кое-что купил, тоже пригодится. Вика же смотрел на меня как на маньяка извращенца. «У меня много ха, врагов!» — пожал я плечами, таща пакеты с покупками. «И они должны страдать!» «Мне их искренне жаль». Девушка почему-то спряталась за Максом. «Ну что, сейчас пять часов. Будем и дальше гулять, или в общагу?» — поинтересовался Константин. Выглядел он уставшим. «Ну да, он сегодня постарался». «Так постарался!» «Это, конечно, было весело, но я, честно говоря, уже находилась. Да и...» Смутилась она и голову опустила. Хотелось бы в финалку пятнадцатую поиграть. Наконец-то домой, простонал Макс, и мы заржали. Вытащили, блин, задрота из дома. Не в плохом смысле сказано. Он сам себя так называет. Ему милее компьютеры и программы, что он пишет, нежели живые люди. Вскоре мы сели в такси и приехали в университет. Нас не пытались взорвать и убить. Что-то Жуков медлит. Ну, ничего, завтра у нас воскресенье. В универе мы забрали наши покупки, что уже привезли курьеры. Ну и уже через час собрались вместе. И так до самого ужина, а после и до ночи. И вот я снова провожаю Вику до ее общаги. Может мне купить пуфик, и ты у нас ночевать будешь? Толку каждый раз водить тебя туда-сюда? Посмотрел я на мелкую девушку в шортах до да футболки, Ну и кепки на голове. Вылитый пацан. Спать как кошка? Рассмеялась она. Нет уж, я люблю раскинуть руки и ноги в стороны и спать, как королева. Да я девушка приличная, спать в комнате с двумя парнями. А во мне и так нехорошие слухи ходят, а так вообще оттаз будет. Ой, вечно у вас у женщин отговорки найдутся. Мы посмеялись, а еще заметили, что идем тем же маршрутом, где на нас напал тот полоумный. Нехорошее предчувствие сразу же заставило сонливость уйти, а наставники разлетелись по сторонам. Помню, это что-то вроде зеленого коридора. Слева и справа трехметровые стены, обвитые плотными кустами. — Там спереди трое парней вас ждут, — сообщил мне демон. — Ясно. — Что-то не так? — поинтересовалась Вика, когда я остановился. — Можно сказать, что интуиция говорит мне, что спереди засада. Пошли в обход. — Пошли. Девушка немного испугалась, не понимая, зачем на нас устраивать засаду. Я же не говорил, что я ходячая мишень. Видимо, придется сказать. И дистанцироваться. Поздно. Вздохнул демон. Там спереди была развилка. И вот слева выскочили трое парней. Они обмотали лица тряпками. На руки надели перчатки. И окутались магической защитой. Мало того, у всех у них были ножи. Правда, простые столовые. Кажется, меня идут натурально убивать. Вика, уходи. Мешаться будешь!» — выкрикнул я и, бросив телефон в кусты, приготовился к бою. «Да иди ты век Я не толовая крыса, а фронтовой медик! Лучше скажи! Бафнуть тебя! Есть аналог адреналина!» «Давай!» Пока троица мчалась к нам, готовя заклинание, Вика вонзила палец мне в бедро, точнее, кровавую иглу, что появилась на кончике пальца. Тут же стало горячо внутри, кожа начала краснеть, а вены вздулись. Даже пар изо рта пошел! «Кровавое бешенство, вашу мать!» — выкрикнула девушка, став красной, словно дьяволица. Хотя я и сам такой же. На лице у Вики появилось немного безумия. Походу это заклинание выпускает накопившийся стресс, так как мне очень хочется вбить их в землю. «Прикрываешь!» Топнув ногой, я сорвался с места, оставив девушку позади. В меня тут же полетела молния. Но я принял ее на левую руку, и она пробежалась по телу и вышла из правой поразив стену. Даже не почувствовал. Зато следующую за ней сосульку я легко отбил ладонью, перенаправив в сторону. Правда, кожу обожгло морозом. Но не пронзило же. Эти парни сильны. Сильнее того ветряного психопата и их трое. Последний был огневиком, и он, остановившись, выдохнул пламя, словно гребанный дракон. Вот только я уже дрался с огневиками. И такую атаку проще перетерпеть, что я и делаю. Закрываю левой рукой нос и глаза, мчусь через пламя и со всей дури бью коленом тому по челюсти. Того что в воздух подбросило огонь, вырвался из носа, сжигая его нахрен. Потому что магией он защитил лишь рот придурок. Минус один. В тот же миг мне в бедро вонзается сосулька. Вошла неглубоко, но мороз ударил по телу. Благо оно было горячо и морозу тяжело распространяться. Также меня ударили молнией, но вновь бесполезно. Электричество просто промчалось по мне, не нанеся вреда, а миг спустя Вика навалилась на электрического гада. Девушка билась яростно, кричала и вопила, словно берсерк. На руках она отрастила когти из затвердевшей крови и словно черт, имея в виду интропа, рубила парня. «Забей на него, бьем ледяного!» — крикнул девушке, несясь на этого урода. Он создал ледяной щит и меч, но я первым же ударом проломил этот щит. Парень даже шипы создал на нем. «Но мои кости тверже льда». Маг попятился назад и пропустил удар пяткой в колено. А сзади уже показалась шустрая Вика. В бою она была очень быстрая и ловкая. Вот и сейчас она удачно оказалась на месте. Вместо атаки толкнула его вперед. Парень начал падать на меня и получил апперкот в челюсть. Мне в спину вновь ударили молнией. И это прямо идеально, ведь молния прошла через меня и поразила ледовика». Барьер не барьер, но удар в челюсть полностью погасить не выйдет. Тут нужна полноценная магическая броня, а тут еще и молния. Из парня едва не вышибло дух, но защиту он удержал и, упав, сразу же попытался атаковать, взорвавшись морозом. Но я стерпел и, схватив за ногу, с размаху ударил им об асфальт. «Ух, сколько во мне дури и правда кровавое бешенство!» Мелкая вновь бросилась на электрического, тот сразу ударил ее молнией, но она уклонилась. А вот второй удар был со слишком близкого расстояния, хотя девушка просто приняла на магическую защиту и, подпрыгнув, визжа будто обезумела, да так громко, что даже у меня голова болит, запрыгнула парню на шею. От такого офигел даже я. Ее пальцы впились в глаза парней, судя по воплю, тоненькие кровавые иглы смогли пробить барьер. Даже если лишь на пару миллиметров, это уже сильное повреждение глаз. «Подкрепление!» — услышал я демона. «И подкрепление не наше!» Бросившись в сторону, закрыл с собой Вику и получил ледяным клинком в грудину. «Сука! Ты чего такой сильный для студента?» Вырываю льдину из груди и понимаю, что ребрам моим хана. Но тут же прилетает вторая льдина, но я от нее отмахиваюсь. А от летящего огненного шара прикрываюсь тем, безглазым. Вика уже умчалась в атаку. Попящего парня с кровоточащими глазами едва не разрывает пламенем. Сдох не сдох. Не проследил. Лишь отбросил тело и бросил вперед. Вика, уже уклонившись от шквала льдин, зашла противником в тыл. Но эти сосредоточились на мне. Ледовик пустил волну мороза, что тут же покрыло все льдом. Даже кусты на стенах. А огневик просто выпустил пламя, накрывая им две трети прохода. И я бросаюсь в пламя, точнее, бросаюсь на лед и скольжу по нему прямо под огнем. В этот момент босс похлопал огневика по плечу, а демон — ледовика. Те резко обернулись и увидели мчащуюся на них Викторию. Но она их не интересовала, так что сразу обернулись ко мне, однако получили моими кулаками в рожи. Бил я с такой силой, что мышцы рвались на руках. Тела же отбросила назад, и Вика бросилась ловить огневика, а в руке ее блеснул нож. Видимо, у прошлого огневика отобрала. Парень упала, Вика ударила ножом в глаз мага, вот только нож лопнул. Тогда она создала кинжал из своей крови и ударила еще раз, пронзая глаз и убивая парня. Ледовик, видевший это, перепугался до смерти и позабыл про меня. За что я поплатился? Схватив его за ногу, я ударил парнем по асфальту, и, кажется, это привело его в чувство – потому что в меня выпустили шквал ледяных клинков, поражая большую часть тела. Терпя боли мороз, что проникал внутрь, продолжил лупить парнем об асфальт, пока душа не покинула его тело, после чего я рухнул на задницу и рассмеялся. — Ты уже спятил? Ко мне подошла хромающая Вика, лишь сейчас увидел синяки на ее левой ноге. «Да нет, просто думал, что хоть в универе у меня <смех> будет спокойная жизнь. Наивный был!» <смех> «Кстати, тут это, побочка у моего бафа, просто задница. Я уже все...» С этими словами она упала мне на руки. «Где, блин, охраны и медики?»